Отец Никандр предложил было отвести ее к себе в Горелово, но Тамара постеснялась, зная, что у батюшки нет лишней комнаты, и присутствие больной крайне стеснило бы всю их семью, да и доктор к тому же нашел, что горелово тоже не ближний конец, и врача там нет, ни аптеки поблизости. Все равно врачу пришлось бы ездить туда, а это невозможно делать часто, и без того в участке масса больных, каждый день он в разъездах, поспевай только из одной деревни в другую. Нет уж как хотите, а самое удобное будет в Желтогорск одеть потеплее, закутать хорошенько, у вас к тому же удобная кибитка, чуть не целый вазок, я дам записку к тамошнему врачу, чтобы принял, и везите сегодня же. Выкормите вот лошадок и с Богом». Так они и порешили, тем более, что сама Тамара нашла, что действительно ей лучше всего было бы лечь в Желтогорскую больницу. У нее там знакомая фельдшерица, Любушка Кучаева, с которой она и на войне вместе в сестрах была, и в Бабьеганск вместе на службу приехала. Там, по всей вероятности, ей будет недурно. Оказав больной предварительную помощь, доктор уехал на очередной обывательской подводе в свояси. а отец Никандер, дав отдохнуть лошадям, повез укутанную в два овчинных тулупа Тамару в Желтогорск, за штатный городишко Бабьеганского уезда. Задумало как-то земство устроить в Желтогорске больницу. Для этого оно, прежде всего прочего, завело необходимый штатный персонал будущей больницы в лице врача, акушерки, фельдшерицы, фельдшера, провизора и смотрителя, причем трое последних, определенных по протекции Агрономского, оказались по обыкновению из жидков. Тем временем управа, прикинув предварительно на глаз, что все устройство больницы вместе с постройкой хозяйственным способом обойдется земству не свыше полутора тысяч рублей, уполномочила своих членов Ермолая Касьянова-Передернина и господина Семиокова заняться специально этим делом в качестве строителей и наблюдающих за постройкой. Эти двое сейчас приглядели старый помещичий дом, сторговали его на снос, перенесли весь разобранный строительный материал на чужую землю, принадлежавшую в качестве пустопорожнего места какому-то желтогорскому обывателю и, не стесняясь этим обстоятельствам, начали строить. Земское собрание, умилясь такой дешевизной хозяйственного способа, сейчас же разрешило кредит на затраченную уже сумму, утвердило передерненность Семиоковым в качестве уполномоченных строителей и наблюдателей и в заключение благодарила управу. Таким образом, в один прекрасный день, на вновь отстроенном из старого материала здании появилась свеженькая блестящая вывеска «Желтогорская земская больница», за что собрание опять выразило управе и ее уполномоченным свою признательность. Сейчас же, конечно, отпраздновали открытие с кулебякой и шампанским, послали об этом событии хвалебные телеграммы и корреспонденции в либеральные газеты обеих столиц, и расписали всю эту операцию в земском своем отчете, как некий высокий подвиг на пользу страждущего человечества. Но не прошло и трех месяцев, как оказалось, что хваленая постройка никуда не годится, и надо ее перестраивать, а перестройку меньше как за 3000 рублей не сделаешь. Экстренно созванное по этому поводу земское собрание очень удивилось, но вслед за своими вожаками согласилось на отпуск, просимых управою денег. Больницу кое-где подправили, где перестроили, где достроили, новую краску и подмазали, блестит. И земское собрание опять выражает свою признательность управе и ее уполномоченным. А на следующий год опять та же история. Здание идея не проконопачена, продувает, надо стены обить тесом снаружи и оштукатурить изнутри, сделать железные скрепления в стропилах и так далее. И на все это требуется опять не менее 3000 рублей». Да кроме того, надо выстроить флигель под квартиры для штатного персонала служащих, которым иначе жить негде. И все это под страхом, что владелец пустопорожнего места попросит в один прекрасный день снести с его земли больницу или заломит за место такую ценищу, что у земцев лишь при одной мысли об этом уже заранее начинают затылки чесаться. Тем не менее, собрание решило, что сколь не дико такое положение, но земству не остается ничего другого, как достраивать и ремонтировать свой санаториум, Поэтому опять убухали 3000 не считая того, во что обошелся отдельный флигель, опять разослали в сочувственные газеты блестящие корреспонденции и, конечно, опять единогласно благодарили ермалая Касьянова с Семиоковым. Но прошел год, и управа докладывала очередному собранию, что больница, хотя и обшита тесом, однако же холод в ней через это не устранен, и вопрос об этой постройке остается депопрежнему по-прежнему открытым. Больница построена де из старого материала, и потому же по ветхости самого здания не могла быть удобной для лечебного заведения. Объем комнат мал и неудобен, окна все худы, и редкое можно отворить летом без того, чтобы не вывалилась рама. Баня выстроена отдельно от здания, и больные могут пользоваться ею только летом, так как зимой в ней вода на полу мерзнет. Словом, недостатков в больнице масса,